Шалум. А! Пискнул одиннадцатый баронет, щедро расплескивая молоко. Ах, ты была головник! Англия, моя Англия! Как сказал поэт. Подумал Майкл, Запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2010 году. Читал? Станислав Федосов